Глава шестая. Директор Роберт. Алана. В ушах звенело. Алана с трудом перевернулась, вставая на колени, а потом, сама не помня себя, оказалась на ногах. Из-под мешанины ткани и дерева, также открывая и закрывая рот в попытках избавиться от гула, вылез Ноам. За перевернутым креслом от травы и вверх шла мерцающая полупрозрачная стена цвета желтого пламени. Алана посмотрела вверх, завеса изгибалась, образуя сферу, и высоко над их головами закрывала небо. Смотреть на нее было сложно, взгляд никак не мог сфокусироваться, и казалось, что сам воздух дрожал, окрашиваясь оттенками огня. Алана чуть не упала на спину, но потрясла головой, чтобы немножко прийти в себя, неловко взмахнула руками и устояла. Но ему явно было не лучше. Он стоял на четвереньках и все никак не поднимался. Кристалл, который Ноум носил на поясе, лежал теперь за границей круга. Алана как во сне протянула к нему руку и тут же отдернула, дотронувшись до завесы. Ее протряхнуло, будто ударила маленькая молния. Это было не больно, но крайне неприятно. «Что за...» — начал было Ноум, ощупывая пояс, но замолк, со страхом, глядя Алане за спину. Она обернулась... И это движение болью отозвалось где-то глубоко в ушах. В двадцати шагах от них клубком сцепились трое. Они двигались так быстро, что Алана не успевала их разглядеть. Вот один отделился от общей массы и, вывернувшись в полете, в каком-то немыслимом движении приземлился на ноги, хотя несся спиной вперед. Алана узнала его в тот миг, что мужчина стоял, чуть покачиваясь, ожидая нового удара. Это оказался директор Роберт. Голые руки его были перехвачены какими-то кандалами у самых локтей, и, хотя Алана видела это всего момент, уже не могла забыть. Металл впивался в плоть так, что куски кожи частично закрывали тусклые пластины, а кистей не было совсем, и там, где должны были заканчиваться рукава, белели в кровавом месиве кости. Тем не менее, Роберт двигался так быстро и гибко, будто раны ему почти не мешали. Вот он накинул цепь на горло одного из мужчин и, неуловимо шевельнувшись, уложил того на землю. Противник его, рослый смуглый воин, хрипел, хватаясь руками за раздробленное горло, а Роберт уже перетек вниз, готовясь ударить второго. Алана стояла как вкопанная, боясь двинуться и как-то помешать, и хотя в ней панически билась мысль о том, что директору больно и что ему нужно помочь, останавливала свои глупые порывы, понимая, лучшее, что она может сделать сейчас, — это быть незаметной. А вот Ноам, похоже, рассуждал совсем иначе. Он бросился на борющегося с директором Робертом мужчину с кличем, достойным какого-нибудь варвара, и сразу же получил удар куда-то в живот. Всхлипнув, Ноам упал на спину, и от второго удара его защитил, будто из-под земли возникший между ним и громадным кулаком директор Роберт. Он сбил своего соперника с траектории, и тот повалился на землю, тут же вставая. Сам Роберт тоже потерял равновесие, и ушел влево, чтобы избежать встречи с длинным, похожим на меч кинжалом. «Дети, прочь!» — прокричала Ноланя и Ноому. Парнишка никак не мог ни встать, ни отползти, и лежал он куда ближе к неизвестному нападавшему, чем к Роберту, но ближе всего к Алане. Та ринулась вперед, не разбирая дороги, и схватила Ноома за руку, оттаскивая его на пределе сил как можно дальше. Мужчина замахнулся кинжалом, но был снова сбит Робертом сбоку, и лезвие, разрезав платье на ее животе, отхватило от наряду пару пуговиц, а сама Алана, чудом избежав ранения, завалилась на спину рядом с Ноумом, все так же безуспешно пытавшимся вздохнуть. «Что я сказал?» — услышала она крик Роберта. «Убрались!» Алана метнула на него быстрый взгляд и с ужасом увидела, что противник пробил ему локоть чуть ниже пластины и вонзил кинжал в землю, таким образом обездвижив директора. В голове промелькнуло Это мы виноваты. И когда огромный воин обрушил на второй локоть Роберта каблок, а затем ударил его между бровей, Алана подняла с земли крупный камень. Она уже разбежалась и замахнулась, но была отброшена назад с такой силой, что закашлялась. Щит загудел.